Он спустился в подвал за телом Джимми, и это оказалось самым тяжелым. Гроб лежал там же, где они его оставили, пустой и полной пыли. Нет, не совсем пустой, там лежал кол. И еще что-то. Он почувствовал тошноту. Зубы. Зубы Барлоу, все, что от него осталось. Дэн подошел и поднял их. Они дернулись в его руке, как белые моллюски, пытаясь сомкнуться и укусить его. С криком отвращения он отшвырнул их. — Боже! — прошептал он, вытирая руку о рубашку. — Господи Боже! Сделай так, чтобы все это кончилось. Пускай он никогда не вернется.